тройка суперэскортеров к 240 стремительно неслась к заявленной цели эти суда вооруженные роторными туннельными пушками и двухступенчатыми торпедами были отозваны с другого задания и брошены на исполнение срочного заказа айк metal на подходе к промысловым участкам в динамиках головного корабля раздался голос главного арбитра кто такие почему без регистрации мы зарегистрированы сэр соврал командир группы гиббонопарт у меня данных нет Все переходы военных судов должны согласовываться заранее. Кто ваш наниматель? Айк Мэттл, сэр. Айк Мэттл? Куда идете? Точка 22357, северо-запад. Там мы должны принять к сопровождению коммерческое судно. Главный арбитр прекрасно понимал, что капитан лжжет. Однако, когда дело касалось Айк Мэттл, арбитр был снисходительным. Хорошо, в виде исключения вы можете проследовать до места. Спасибо, сэр, поблагодарил капитан Бонапарт. Суперэскортеры понеслись дальше, и вскоре капитан Бонапарт отдал приказ о разгоне ротора туннельного орудия. «Послушай, Ги, я не могу поверить, что три наших борта отправили разобраться с какой-то недоделанной станцией», — подал голос помощник капитана Дэвид Триш. «Голландец сказал, что эта недоделанная станция завалила пять машин Штольца, и его самого в том числе». «О, так значит, место Штольца вакантно оживился, Триш? Тебе чего, захотелось на кексах полетать?» А хоть бы и так хорошая машина вот голландец наберет новых ребята а я стану ведущим группы голландец тебя не поставит отозвался оператор радара ты хреновый пилот дэйв Триш хотел было ответить скотт миллеру как положено но тот уже потерял к беседе интерес и начал интенсивно крутить ручки настройки «Да что же это такое какая то помеха на весь монитор нервничал скотт капитан бонапарт взял микрофон и связался с двумя ведомыми судами — Бруно, Арнольд, приготовьтесь к стрельбе. — Окей, босс, поняли. — Да что это за помеха такая здоровая? — продолжал ругаться Скотт Миллер. — То на одной частоте, то на другой. Из динамика послышались странные звуки. — Гсс, гсс, как будто кто-то касался картонкой вращающегося колеса. — Гсс, гсс. — Ну вот, теперь динамик обернулся Скотт. — Выключи его, Триш, — сказал капитан. Помощник потянулся к динамику, но неожиданно тот заговорил хорошо поставленным женским голосом. «Привести в порядок, согласно установленным правилам, при досмотре оказывайте инспекторам полное содействие, а также...» Голос прервался так же неожиданно, как и появился. «Что за дела?» – удивился Скотт. «Внимание!» – шенский голос сменил рокот компьютерного модулятора. «Эсминцам Алабама, Корнвуд и Гурон...» – голос исчез, затем появился вновь. «Если нарушитель не вып... требования... пекции... он уничтожается...» Да кто это? Какие эсминцы? — возмутился капитан Скотт. Что там на радаре? — Это... — Кадык Скотта Миллера судорожно дернулся. — Кажется, это сумасшедший Александр. — Именем Второй Республики вы приговариваетесь к СМЕ. Больше экипажа ничего не услышали, потому что их суда распылил зал боевых лазеров.